Сорок вторая глава. Тася. Я развернулась и собралась уйти, когда Регина схватила меня за руку и, затащив в квартиру, закрыла дверь. «Не стоит уходить. Давай все выясним, раз уж ты пришла и теперь все знаешь. Мне ничего объяснять не нужно. И так все понятно», отрешенным голосом произнесла я, стараясь не смотреть в сторону Влада. «Что понятно?» – хмыкнул он и прижался спиной к стене. «Хотя, как давно вы спите за моей спиной?» «Удивительно, что Влад все время был весь из себя джентльмен со мной. А на деле...» «Нет, я, конечно, тоже хороша. Два месяца не подпускала к себе парня и мариновала его бесконечными отказами. Но, как оказалось, не зря не подпускала». Я вспомнила его поцелуи и прикосновения, и мне стало омерзительно. «Всё вышло само собой, закрутилось с полоборота и...» – лепетала Регина. Из нас троих казалось, только она чувствовала себя не в своей тарелке и пыталась оправдываться. «Но у тебя же вроде как личная жизнь налаживается. Какие претензии?» Вдруг оскалилась она и перешла в наступление, заметив презрение в моих глазах. А вот теперь равнодушное и непроницаемое лицо Влада вытянулось от изумления. Я смерила Регину тяжелым взглядом. Понимала, что просто так подруга теперь не отступится и захочет выставить меня в худшем свете. Как и понимала, что никакая она теперь мне не подруга. «А Влад совсем не мой человек. Неужели всё это время они за моей спиной немыслимо?» «Случилось то, что случилось, а между нами скользнуло по лицу Влада разочарованным взглядом. всё уже кончено, и я буду только рада за вас», говорила эти слова, не чувствуя ничего, кроме опустошения и безразличия. Только в этот момент я окончательно поняла, что никаких чувств к Владу не было и в помине, а, следовательно, и закатывать скандал было лишено всякого смысла. Не такой я человек. Возможно, как его бывшая девушка, я должна была хоть как-то отреагировать на эту ситуацию. Но почему-то куда больше задевали слова и предательство Регины. «Ты сейчас про что говоришь?» Спросил Влад у Регины, а я, по взгляду бывшей подруги, поняла, что она решилась на отчаянный шаг. А в частности, вывалять меня в грязи так, что потом даже Владу стыдно будет, что он вообще имел со мной какую-то связь, пусть даже и платоническую. Твоя чистая и искренняя принцесса, прекрасная недотрога, не так чиста и искренно была всё это время. «Ты знал, что...» «Регина, остановись!» Попросила я подругу, призывая ее к здравому смыслу. Но в нее будто бесы вселились, и Регину понесло. «Да, я не подарок», — воскликнула она, обращаясь к Владу. «Но, в отличие от других, не продавала свою девственность за деньги». «Что?» Влад сморщил лицо, а мне захотелось сквозь землю провалиться. Она продала свою невинность за деньги, чтобы сделать операцию сестре. А теперь ее покупатель с прошлого снова появился на горизонтах и, наверное, предложат куда больший ценник. Но только лечить-то больше некого. Ты ждал от нее внимания, чуть ли не клик святых ее превозносил. А она выбрала сына-миллионера. «Такая ты стерва!» – не выдержала я и сказала вслух слова, что крутились на языке. «Я могла бы еще раньше ему все рассказать, но молча смотрела, как ты пудришь парню мозги. У меня чувства к Владу, а ты...» «Это правда?» Глаза Влада будто прожигали во мне дыру. «Правда», – резко ответила я. «Но я ни о чем не жалею. Меня можно осуждать сколько угодно. Но та ночь спасла мою сестру, и я ни о чем не жалею». Уже спокойнее повторила я. «И ты сейчас снова с этим человеком?» «Думаю, что с этого момента моя личная жизнь не касается ни одного из вас. А выяснять нюансы вашей интрижки я не собираюсь». «Можете идти в спальню и обсудить всё это без меня». Внутри меня клокотал гнев. Меня потряхивало от предательства двух близких людей. Да, моей вины во всём было не меньше, но, чёрт возьми, как же больно было в груди. Развернулась, открыла дверь и выскочила из квартиры Регины. Никто и ни в чём не виноват». Сама пришла без приглашения, увидела то, что видеть была не должна, и ушла в растрёпанных чувствах. Обида разъедала меня, словно серная кислота. Подруга столько лет притворялась волком в овечьей шкуре и так некрасиво себя повела. Я мечтала убраться как можно дальше из этого места. Предательство всегда тяжело переживать, а двойное – вдвойне. «Ну ладно, Влад, с ним мы были вместе недолгое время». «Орегина». Такого я не ожидала от подруги. Слёзы отчаяния и обиды потекли из глаз. Я ничего толком перед собой не видела. И большую черную машину, которая появилась словно из ниоткуда, увидела в последний момент. Выронила телефон из рук и закрыла руками глаза. Лишь успела громко вскрикнуть от страха, но этот крик слился со звуком тормозящих шин, и тот его заглушил. «Тася!» – услышала знакомый голос спустя несколько мгновений. Мир хаотично кружился перед глазами. Не помню, как оказалось на асфальте. Сердце бешено стучало в груди, от всех переживаний кружилась голова. Я подняла глаза к молодому человеку и увидела знакомые очертания лица. Так мечтала, чтобы Саша оказался в эту минуту рядом со мной, что меня настигли галлюцинации. «Ты в порядке? Не молчи, Тася!» Громким голосом говорил он и слегка встряхнул меня за плечо. «Ты зачем бросаешься под машины? Что случилось? Почему ты вся в слезах?» «Саша?» Я широко распахнула глаза и бросилась ему на шею. Он поднял меня на руки. Возле нас начали толпиться люди, предлагать помощь и вызывать скорую. Саша ответил, что всё нормально, он сам позаботится обо мне. Усадил меня в свой автомобиль и спустя секунды сам занял водительское место. Машина, отъехав от дома Регины, остановилась в соседнем дворе. «Тася, всё в порядке?» Саша смотрел в моё лицо внимательным и встревоженным взглядом. Мои руки дрожали, и их сильно соднило. Тело ещё потряхивало от пережитого адреналина, а в голове была каша. «Я не знаю, как это случилось. Я...» «Просто скажи мне, что с тобой все хорошо, а если нет, то я отвезу тебя в больницу». Саша аккуратно взял мои руки и осмотрел их, достал из бардачка влажные салфетки и вытер кровь с моих ладоней. «Я ехал от Наташи, когда получил твое сообщение, что если Регина не окажется на месте, то ты поедешь домой, и решил забрать тебя». Увидел тебя в последнюю секунду, ты так резко выскочила на дорогу и бросилась мне под колеса. А если бы я тебя сбила не успел нажать на тормоз? В его голосе слышались беспокойные нотки. Я застала Регину и Влада вдвоем. Я не думала, что такое возможно. Она наговорила мне вслед кучу неприятных вещей и упомянула о той нашей ночи и... Слёзы покатились из глаз. «Я больше не узнавала в себе ту отчаянную и бесстрашную Тасю. С появлением Саши я словно превратилась в безвольную куклу, и каждое новое событие било наотмашь, отзываясь болью в грудной клетке. «Хорошо, что это случилось сейчас, и ты теперь знаешь правду». Нечто в его тоне насторожило меня. «Ты знал?» «Знал об их связи?» — потрясенно прошептала я. «Знал», — коротко ответил он. «И давно мечтал кое-что осуществить. Кажется, пришло тому время». Саша решительно развернул машину, и мы вернулись к дому Регины. «Что ты собираешься делать?» Слёзы высохли на моих щеках, а сердце снова пустилось вскачь, когда Саша открыл дверцу машины и вышел. «Сиди, я быстро», – бросил он. Я не успела больше ничего сказать, как он уже уверенным шагом направлялся к дому Регины. Только спустя несколько мгновений до меня дошло, что Саша собирался сделать. Я выскочила следом и вбежала в дом, намереваясь остановить его от опрометчивого поступка. Но Регина уже открыла ему, а в дверях показалась фигура Влада. Саша с размаха и без лишних слов вдарил его в челюсть. Тот отшатнулся и впечатался в стену, хватаясь за нее руками. Влад быстро пришел в себя и собрался замахнуться, чтобы ответить на удар. Но я протиснулась между ними живой стеной. Сейчас Саша окончательно поставил финальную точку во всем этом фарсе. Встряхнул кистью, пронизывая Влада ненавистным взглядом. Давно мечтал это сделать. В отличие от Таси, я с самого начала знал, что ты трахаешь ее подругу у неё за спиной. Влад держался за челюсть и смотрел на Сашу злым взглядом. Если знал, что же молчал? Строил из себя благородного рыцаря? Ничего из себя не строил. Хотел, чтобы она сама сделала выбор. А ты пытался усидеть на двух стульях. Только не понимаю, зачем. спросил у своей благоверной, чем она занимается на работе. И потом осуждая чужие поступки. Это и к тебе относится. Смерил Регину негодующим взглядом. Развернулся, взял меня за руку и направился на выход. «Телефон дай», — попросил он стальным голосом, когда мы оказались на улице. «Я... кажется, он разбился. Я выронила его из рук еще там, на дороге» тем лучше. Это была твоя последняя встреча с этими людьми, грозно заявил он. Мы вернулись в машину, Саша усадил меня на пассажирское сиденье и я по его напряженному лицу видела, как он сейчас зол. В свое время я тоже пережил предательство, и тогда испытывал схожие чувства, но все, что нас не убивает, делает сильнее. «Я рядом, и это самое главное». Произнося эти слова, он пристегнул меня ремнем безопасности и поглядел в лицо. «Да», — согласилась я, немного приходя в себя от его слов. «Саша рядом, и это самое главное. И ему я хотела верить. Не могла не верить» когда он, подобно ангелу-хранителю, был всё время рядом и всячески меня защищал. «Что с Наташей? Ты был у неё?» Мой голос дрожал, и я хотела отвлечься от назойливых картинок недавней стычки саши и Влада. «Был. Она спала. Я не стал её тревожить. Поговорил с Глебом и обещал заехать завтра утром. «Я хочу домой». Меня только спустя время начало захлёстывать пониманием, что в моей жизни, кроме Регины, и не было близких людей. она вот так со мной поступила. «Домой», – задумчиво проговорил Саша. «Мы заедем к тебе домой. Ты возьмёшь необходимые вещи и потом поедем ко мне». «Что? Нет, я... Ты ведь скоро уедешь и и...» Спросил он, глядя на дорогу. Уже второй раз за день я слышу неуверенность в твоём голосе и слова о моём отъезде. У тебя какие-то сомнения на мой счёт. Я понимала, на что шла, когда пришла к тебе той ночью. Но ты не обязан. Всё. Саша недовольно сморщил лицо и взглянул на меня. Кажется, ты не понимаешь, что у меня вполне серьёзное к тебе чувства Мне не нужно встречаться месяцами, чтобы это понять. Да, у меня были женщины до тебя. И ты наверняка думаешь, что очередное для меня увлечение. Но это не так. На то он и жизненный опыт, чтобы впоследствии безошибочно разбираться в тех или иных вещах. А тем более в людях. Со временем и ты этому научишься. Но ты ведь все равно уедешь. Я пока еще не решил, когда и насколько. Но в случае, если я не смогу остаться в Москве, что тебе мешает поехать со мной? Он повернулся и внимательно посмотрел на меня. «В Австрию?» – пискнула я. «Да хоть куда?» У тебя такая профессия, что ты можешь работать из любой точки мира. Моя тоже не предполагает сидение на месте. Мы идеальная пара. Пара? Давай заедем по пути в супермаркет. Наберём вкусностей. Я со вчерашнего дня ничего не ел и спать хочу безумно. Позвонишь Лизе и маме, мы посмотрим какое-нибудь кино. Начальные титры поглядеть успеем. Большего обещать не смогу. Могу заснуть». Слабо улыбнулась его шутке. «Наверное, слишком рано для таких откровений. Но я счастлива, что ты появился в моей жизни. Очень счастлива», – тихо произнесла я, ощущая, как сердце колотится о ребра. «Ну да», – протянул Саша. «Я бы не торопился с такими заявлениями раньше времени». Я ищу тот подарочек, и ты скоро это поймёшь, когда начнёшь со мной жить». Я потянулась к Саше и коснулась его колена, слегка сморщила нос, ладони всё ещё соднило. Он притормозил на светофоре, а я быстро взяла его лицо в руки и прижалась губами к его рту. «Бог с этим Владом и Региной!» Пусть они сами разбираются в своем лицемерии. Моя совесть перед обоями совершенно чиста. Но Саша... Он еще ни разу не заставил меня в себе усомниться и снова был рядом со мной. Всё, что я могла дать ему взамен, это свою ласку, любовь и тепло, которых у меня было внутри очень и очень много.